Глава 55. Набережная венис пуста, несмотря на субботний вечер. Обычно в такое время тут полно местных и туристов. Люди снуют по магазинам для скейтеров и серферов, оккупируют рестораны, от которых рукой подать до Тихого океана. Но сегодня всех разогнал дождь. Разыскать в сети адрес Билли оказалось проще простого. В журнале «Голливудский репортер» в разделе, посвященном недвижимости, Который владеют кинозвезды, профессиональные спортсмены, промышленные магнаты и другие знаменитости, его дом описывался как потрясающий образец современной архитектуры с застекленными стенами и раздвижными прозрачными дверями, через которые открывался вид на океан. Я останавливаюсь перед гаражом с изображением четырех досок для серфинга. Синий, розовый, оранжевый и желтый. Над постройкой явно потрудился дизайнер, и она кажется осколком Лос-Анджелеса 70-х годов прошлого века, резко контрастируя с высящейся позади белой стерильной коробкой особняка. Я выхожу из машины и шагаю к главному входу, перед которым стоит очень высокий охранник в длинном черном дождевике. «Я к Билли», — бросаю я ему. «У вас назначена встреча?» — спрашивает он, и я уверенно киваю. «Как вас зовут?» — продолжает допытываться охранник. «Беатрис Беннет, я дочь Ирен Майер». И охранник звонит по телефону, и через миг громадная дверь из кованого железа открывается. Я вхожу в дом, и внутри он такой же стерильный, как снаружи. Мебели совсем немного, на стенах несколько картин, словно тут никто не живет и некому меня встретить. «Есть кто?» — окликаю я. Ответа нет. Но человек... Ответивший на звонок охранника знает, что я здесь. Я опасливо иду вглубь дома и замечаю на потолке несколько камер видеонаблюдения. Миную большую гостиную, столовую, ванную, спальню, и тут вижу в конце длинного коридора комнату, из которой льется яркий свет. И осторожно направляюсь в ее сторону. Когда я заглядываю туда, выясняется, что это кабинет с видом на океан. За письменным столом с мраморной столешницей сидит мужчина. Черты его лица и выражение глаз стали резче по сравнению со старыми фотографиями, где он, свежеиспеченный первокурсник Нью-Йоркского университета, запечатлен вместе с мамой. «Заходите, — говорит Билли, — и закройте за собой дверь». Я вхожу в кабинет. На стенах нет ни семейных фотографий, ни картин, только здоровенная доска для серфинга. Камер тоже нет. Что здесь случится, здесь и останется, надежно, как в сейфе. Меня захлюстывает паника. Неужели я, чертя голову, сдалась на милость врага, и теперь остается только поднять руки, размахивая белым флагом? Ведь это последнее место на Земле, где мне хотелось бы находиться. Но и единственное место на Земле, где можно сделать то, что я должна сделать». Я сажусь на коричневый кожаный диван, от которого достала Билли как минимум футов десять. От того, что нас разделяет некоторые расстояния, как-то спокойнее. «Зачем вы пришли?» — спрашивает Билли. «Я знаю, что случилось с Салли», — отвечаю я. Выражение его каменного лица не меняется. «Вам было известно, что причиной ее смерти — препараты Трикфармы, и я это тоже знаю». Продолжаю я. Я еще знаю, как вы помогли замять ту историю. И он бросает на меня ледяной взгляд. Если надеетесь получить извинения, то зря пришли. Ирен была наркоманкой. Она вообще не годилась на роль матери, так что все к лучшему. Похоже, у него есть сверхспособность, без стыдства, и он использует ее на всю катушку. От этого внутри у меня снова вспыхивает пламя. А то, что из-за вашей семьи я лишилась матери в пятнадцать лет, тоже к лучшему, цежу я. У вас хватило наглости заявиться ко мне и разглагольствовать о том, чего вы вообще не знаете? Да вы благодарить меня должны, бросает он. Я полыхаю от гнева, который мне не сдержать, и не важно, чего это будет стоить. Моя жизнь навсегда изменилась, причем не в лучшую сторону, когда из-за вашего клана маме пришлось исчезнуть так что не смейте требовать благодарности, — выпаливаю я. В свое время мой отец оплатил вашей маме лучшую в стране программу детокса. Благодаря моей семье рэн получила второй шанс в жизни. Если бы мы не помогли ей, вы бы сейчас тут не сидели. Вот, значит, какую сказку придумал для себя Билли. У каждого из нас есть истории, которые мы сами себе рассказываем. Сюжеты, изобретенные в трудные времена жизни, когда взять на себя ответственность, Слишком тяжело. Я долгое время поступала так из-за РПП, виня в развитии болезни исключительно потерю мамы. Но настал момент, когда мне пришлось признать свою роль в случившемся, чтобы вернуть свободу воли и осознать стоящий передо мной выбор. Только так я смогла избрать выздоровление. История Билли изображает, как его отец спас мою маму. Кадал младший, без всякого сомнения, Годами рассказывал ее себе снова и снова, пока не уверовал в нее, как в абсолютную истину. Всякий раз, когда голос совести вопрошал о роли, которую его семья сыграла в смерти его же дочери, Билли успокаивал себя этой сказочкой. «Вы унаследовали гордыню матери», — констатирует Билли. «Так или иначе, я знаю, что в 18 лет родитель из меня не получился бы». «А может, вы ошибаетесь?» — возражаю я. «Может, это ваш отец внушил вам такую мысль, потому что не хотел, чтобы у вас была Салли?» Его глаза вспыхивают от злобы. Своими словами я только что пробила брешь в его истории, той самой, за которую он так отчаянно цеплялся много лет, и на которой построил карточный домик своей жизни. «Зачем вы пришли?» — снова спрашивает он. «Заключить сделку», — отвечаю я. «Мать, вы все равно не вернете» заявляет Билли, умышленно пытаясь ранить меня в отместку, и ему это удается. Его слова пронзают мне сердце, да так что дыхание перехватывает. Усилием воли беру себя в руки и говорю. Я тут не из-за мамы, а из-за Кристины. «Ах, из-за Кристины?» Он почти ухмыляется. «Да какое вам до нее дело, после того, как наша семья якобы разрушила вашу жизнь?» потому что для нас с Кристиной уже слишком поздно, ведь мы обе потеряли матерей, — произношу я. Но для вашего будущего внука надежда еще есть. Внука? Кадл в недумении хмурит брови. Кристина беременна. Она ждет сына. Я пришла заключить сделку, чтобы он не рос без матери. Билли целую минуту молчит. Такого он не ожидал. Кристинина беременность... «Не ваша забота», — бормочет он, наконец. Я смотрю на него и думаю о фотографии, на посвященные Лоре пуате странице выпускного ежегодника, где Билли запечатлен вместе с мамой во времена их молодости. Тогда они учились в актерской школе. Билли только предстояло завоевать мир, и была еще жива его мечта стать режиссером. Тогда отец еще не растоптал чаяния сына во имя компании Трикфарма. Мой расчет строится на том, что у Билли не было шанса ни воплотить мечты в жизнь, ни толком попробовать свои силы. В детстве ему не дали возможности проявить здоровый эгоизм, и это привело к нарциссической травме. Я знаю, о чем говорю, потому что у меня было много таких пациентов. Мне годами приходилось исполнять для них роль поддерживающего и направляющего родителя, которого они были лишены в детстве. «Вдруг ваш внук захочет стать режиссером?» Голос звучит более взволнованно, чем мне хотелось бы, даже подрагивает. «Его мечту тоже растопчут, как когда-то вашу, во имя процветания семейного бизнеса?» Кадал сверлит меня взглядом, но я не останавливаюсь. И не остановлюсь, пока не добьюсь того, ради чего сюда пришла. «Разве вам не хватает денег?» — спрашиваю я. Или вы, как миллиардер у игрового автомата в Вегасе, который жаждет выжить из него еще один четвертак и готов ради этого идти по трупам, даже если это будет труп матери вашего ребенка. Разве мало детей уже потеряли своих мам в этой циничной игре? Сжав челюсти, Билли поднимается из-за стола и шагает ко мне. Вид у него угрожающий. Я инстинктивно вскакиваю с дивана и пячусь к двери. Оцепенение, охватившее меня, когда Эдди вышел из больничной палаты, исчезает, и внутри вдруг вскипает воля к жизни. Спиной я упираюсь в закрытую дверь. Билли надвигается. Я нащупываю дверную ручку и чувствую, как вырезается в запястье, отпечатываясь на коже браслет с фасолинкой. Если вы не оставите Кристину в покое, я обращусь в прессу и расскажу всему миру правду о том, что случилось с Салли. Вы себе даже не представляете, сколько головной боли я могу обеспечить трик фарме. Никто из членов правления... Акционеров и всех остальных на вас и смотреть не захочет. Я всю жизнь до последнего вздоха на это положу. белли смотрит на меня, как лев на антилопу. Вот-вот разинит пасть и сожрет. «Вам не приходило в голову, что явиться в мой дом с угрозами не самая лучшая идея?» — спрашивает он. «Я уже собираюсь сказать «да», и тут до меня кое-что доходит. В этом кабинете нет камер». И Билли может сделать со мной все, что ему заблагорассудится, после чего заплатить каким-нибудь негодяем и спрятать концы в воду. Однако он даже пальцем меня не тронул. «Не похоже, чтобы вы хотели моей смерти. Вначале я произношу эти слова и лишь потом осознаю их справедливость». Билли не сводит с меня злого взгляда, но молчит. «Я напоминаю вам ее, не так ли?» — говорю я. Он по-прежнему хранит молчание. Я видела, как однажды вы заезжали за мамой к нам домой. Ни разу она не смотрела так на мужчину, если не считать папу. Похоже, теперь Билли все лишился дара речи. «Вы любили ее, ведь правда?» — спрашиваю я. Он перестает судорожно сжимать зубы. «А она любила вас», — добавляю я. Мне слышно его дыхание, неровное Поверхностная, Я не желал ей зла, тихо говорит он. А таблетки дал по совету отца. Он уверял, что они безвредные и помогают успокоиться. Мне и в страшном сне не могло присниться, что Ирен на них подсядет или что отец будет ссылаться на ее зависимость и попытается отнять у нас Салли. Я смотрю на Билли. Он кажется меньше ростом и становится похож на перепуганного студента. Беременная подруга, которого вляпалась в неприятности. Похоже, он тоже совсем не такой, каким я его считала. История с мамой повторяется. «И тем более, что Салли может из-за этого умереть», — шепчет он. «Но если вы любили мою маму, почему не рассказали ей, от отчего на самом деле погибла Салли?» Отец боялся, что Ирэн, узнав правду, заявит на нас в полицию. Он. Угрожал ее безопасности, потом пугал, мол, как бы чего ни случилось с вашим отцом и с вами. Но когда Марго обо всем узнала, мне пришлось открыть Ирэн, как обстоят дела. Другого выхода не было. «Это тогда вы за ней заезжали? А потом она вернулась домой в слезах?» — спрашиваю я. Он кивает. «Да, перед слушаниями в Конгрессе. Ваша мама не планировала давать показания, знала, что это небезопасно для вас с папой. Вы оба были для нее важнее всего на свете. Но когда она узнала правду о смерти Салли, ее ослепил гнев. Я пытался остановить Ирен. Боялся, что на слушаниях она заговорит о Салли, и тогда вашей семье не поздоровится. Я даже нанял бандитов, чтобы напали на Эрен в Нью-Йорке. Надеялся ее запугать. Значит, как я и подозревала, нападение на маму не было ограблением. Теперь ясно почему она решила давать показания вопреки той опасности которая это грозило нам с папой она обнаружила что ее новорожденная старшая дочь погибла из за империи трикфарма ее препаратов и не хотела чтобы других детей постигла та же участь она все равно выступила на слушаниях несмотря на нападение но хотя бы побоялась упомянуть салли тем временем продолжает били но к тому времени Это уже не имело значения. Мои дяди и тетя обнаружили, что Марго выложила вашей маме всю правду и сообщили отцу. Он понял, что Ирен может уничтожить его компанию и начал действовать, угрожая убить вас и вашего отца. А когда вскоре после этого Ирен вроде бы насмерть сбила машина, заподозрила обман, но раз она исчезла, отец больше насчет нее не волновался, ведь его интересовало лишь... Процветание Трикфармы и больше ничего. Мне жаль, что так вышло. Я бы предпочел, чтобы все сложилось по-другому. Если вам и вправду так жаль, почему вы снова за ней охотитесь? Ведь вашего отца уже и на свете-то нет. Могли бы сдаться и, наконец, то рассказать правду о том, как умерла Салли. Но вы этого не сделали, и из-за вас моя мама мертва. Я захлебываюсь обвинениями. Если бы я ничего не попытался сделать насчет Ирэн, Квентин бы точно... Он понуро опускает голову. Я знал, что Квентин в отместку возьмется за Кристину. Ваш родной брат? Кристинин дядя? Меня берет оторопь. Хоть меня и назвали в честь отца, в него пошел Квентин. Он безжалостный и расчетливый и связан с опасными людьми, которые проникли в трикфарму. Они пойдут на что угодно ради денег и власти. Когда он узнал, что бывший любовник Марго заговорил и вашу маму ищут федералы, эти люди стали выяснять, жива ли она. Им ведь ясно, что ее показания могут свалить Стрикфарму. Я хотел защитить Ирен, вот и сказал Квентину, что он нанял частного детектива, чтобы ее найти. А когда выяснил, что она и правда жива, подумывал снова организовать ее исчезновение. Но Квентин и его дружки сочли слишком рискованным оставлять Ренд в живых. Я выкручивался, не говорил напрямую, где она, соврал, будто, по словам частного детектива, она постоянно перемещается с места на место. Тогда они сами наняли сыщика, моя ложь раскрылась, и в отместку они убили Марию. Квентин организовал убийство вашей бывшей жены? Я не верю своим ушам. «Почему вы не обратились в полицию?» «Боялся, что тогда брат и его партнеры расправятся с Кристиной», — шепчет он. Лицо у него такое бледное, словно в нем не осталось ни кровинки. Это они подставили Кристину и сделали так, чтобы на нее пало подозрение в убийстве матери. Но, по крайней мере, ваша мама жива. «Что?» — выдыхаю я. Кадол кивает. «Детектив, которого я нанял, — был несколько волосинок с ее и отнес в лес неподалеку от города, где она жила. Он пристал работать на меня, когда Квентин с подельниками стал угрожать его семье, но у меня в ФБР есть старый знакомый, который много чем мне обязан, и я попросил его написать отчет, что найдены останки Ирен. Но это лишь хитрость, чтобы все подумали, будто вашей мамы больше нет. — Где она? — спрашиваю я требовательно. Она преподавала психологию в образовательном центре для пенсионеров на севере страны. Я переживал, что с такой профессией она слишком на виду, но напрямую общаться с ней было рискованно, ведь за мной следили люди Квентина. Пришлось заплатить центру, чтобы ее уволили якобы из-за сокращений бюджета. Иран несколько раз переезжала и в конце концов оказалась в Лусея-Бич. Боюсь, в итоге Квентин все же найдет ее, Это только вопрос времени. «Под каким именем она живет сейчас?» — спрашиваю я и слышу в ответ Салли Лима. Я распахиваю дверь кабинета. Мамин браслет цепляется за дверную ручку, рвется и падает на пол, но это меня не останавливает. Я со всех ног выбегаю из дома Билли.